Ченги Сайтматов. Повести, роман. И дольше века длится день. Страница 234, кассета номер 7, вторая сторона. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по саразекам Делизарова, с которым впоследствии буранный едигей крепко сдружился. Умный был человек. А едигей... Тогда еще не Буранный Едигея а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направился с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Баранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь. Великие и безбрежные пространства, недолговременно зеленеющих по весне саразеков, оглушили Едигея.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 Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно возревало в смутных догадках. Кто знает, как почувствовали бы себя Идигей и Укубала по мере углубления в Саразыке, если бы не Казангаб, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Идигей же ехал верхом среди разной поклажи.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 И гораздо быстрее, за три с половиной, четыре часа резвого трота прибыли бы на место. А они добрались тогда до Баранлы Буранного лишь поздно ночью. Но путь тот в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье бытие, рассказывал о том, как попал сюда, в Саразахские края, на железную дорогу.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 «Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда, как ошпаренные, побросав все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад. Что тут хорошего?» — помрачнел казангаб, и губы его заражали от гнева. С ним такое случалось крайне редко и так же редко, если не сказать почти никогда. Не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тут выйдет в большие люди».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 И среди великого безмолвия саразеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу же зашевелились, легко играющие еще не сжавшимся настом, саразекские ветры. То были пока начальные, и пробные ветры. Потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели,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 На Кумбале шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали перекличку и распределяли по вагонам. И вот тут случилась странная история. Когда Казангаб пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу. «Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя, иди за мной!» Как сказано, так и поступил Казангап. Я Асанбаев. Документы? Правильно, он самый. А теперь за мной.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 И вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги. «Вот наш баранлы», — указал рукой Казангаб, оборачиваясь к Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом у Кубали. «Теперь немного осталось, скоро доберемся, Бог даст, отдохнете».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 Когда Елизаров приезжал в Баранлы-Буранны, собирались они втроем с Казангапом. Столько разговоров бывало ночами напролет. Затем сидением поведали они гостям то Казангап, то Дигей, продолжая и дополняя друг друга саразекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмай и ее не менее знаменитой хозяйке Найманане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 как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого. Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей. Оттого и сказал, не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано. «А что, казаки, признайся», — сказал он Казангапу, «не жалеешь ли грешным делом, что подарил мне сосунком коронара?» Казангаб взглянул на него с усмешкой. Видимо, не ожидал такого. И, помолчав, ответил, «Все мы люди, конечно. Но, знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный. Малый и дан хозяин скотины от Бога. Это дело от Бога, так суждено. Именно твоим должен быть Коронар. Именно ты его хозяин. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был. А может, и не выжил бакалел, И мало того, что еще могло приключиться. Свалился бы с обрыва, тебе он должен был принадлежать. У тебя ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие, и от этой же матки, от белоголовой, от которой коронар. А у тебя он был один-единственный, даренный. Дай Бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь».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 «Хватит сил и терпения, подожди, перебунтует года три, и будет потом за тобой ходить». Не тронул Едигей буранного коронара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его Атаном. Но были моменты, умывался кровавыми слезами. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-азеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись примирительно к железной дороге, как от гринвического меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Рано утром все было готово.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 Вот они, сын и дочь его. Хотя Эдигей не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Баранвинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач, то голосили вслед Айзада и Укубала. И когда смолкли позади выкрики, и они, в шестером все дальше уходя от железной дороги,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 И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над саразаками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был далек. Восседая на своем коронаре, буранный едигей ехал впереди, указывая направление на Анабиит. Широким размашистым тротом шел под ним коронар,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 придерживая войлочный сверток с телом умершего. А что вдруг человек возьмется за ум да бросит пить? Какое счастье было бы для изоды и детей, обнадежился даже из Дигей. Эту маленькую странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал колесный экскаватор «Беларусь». В его кабине ехали и Дельбай, и Жумагали,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 Впереди буранный едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь», со скрепом мульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади. Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, едигей к своему великому изумлению только сейчас заметил рыжего псажил Барса, деловито трусившего сбоку.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 И, словно бы отгадав мысли хозяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть впереди и сбоку коронара. Едигей пригрозил ему кнутовищем, но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозится. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу? Грудастый, с лохматой, могучий шеей, с обрубленными ушами и умным, спокойным взором, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен. Между тем разные мысли навещали Идигея по пути на Анабиит, Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же. Житье-бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе, и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде. другие дни не очень задерживались на Баранлы Буранном. Как приходили, так и уходили. Страница 251, конец второй стороны.